ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГЛАВА ПЕРВАЯ Жека проснулся и подумал с досадой, что это все-таки несправедливо лишать человека снов. Похоже на грубое вторжение в личную жизнь. Пусть у человека этой самой личной жизни почти что и нет. Сны могли оставить. Может, за человеку что-то или кто-то приснится. Жека выпрыгнул из ячейки. Пора просыпаться, и вообще все равно ему Ленка нравится. Шаг в сторону, уступим леди посадку. доброе утро парни приветствовал их лена выпрямляясь после приземления привет улыбнулись и жека и джон теперь налево повторяем за голограммой бегом в душевую и на завтрак шагом марш жека соно размышлял как же быстро любые чудеса в жизни становятся привычными привыкаем и опять ждем новых чудес или возвращения хорошо забытых старых кстати привет пьер радостно воскликнула лена пьер уже стоял за их столиком со своим завтраком приветствовал спокойным тоном будто вчера расстались «Здравия, джелаю!» Ребята поздоровались с и с полными подносами присоединились к сержанту. Пьер усмехнулся в их серьезные лица и перешел на английский. «Ну что, уставились? Ешьте давайте!» Бойцы дружно обратились к завтраку. Сержант проговорил с полукрасительной интонацией. Вы уже догадались, что это все было первым испытанием. Ребята синхронно кивнули. «По вам было заметно», — сообщил Пьер. «Я за вами поглядывал. В целом держались хорошо. Только...» Он скривился. «Только, пожалуйста, не связывайтесь с десятым звеном». Ребята, не поднимая голов, ждали продолжения. «Это мошенницы», — попытался обосновать Пир, — «химичили соцобеспечением». Их удочеряли родственники и получали единовременные пособия. Слишком часто удочеряли и умирали. «Они их всех убили из-за пособия?» — весело ужаснулась Лена. «Не», — Пьер смутился. «Часть родственников оказалась давно умершей, часть вообще им не родственники. Часть никогда не существовала в природе, на этом они и погорели». Звено старательно не поднимало лицо от тарелок, только всхликивания рыжего выдавали общий настрой. Жека привычно спокойным тоном задал вопрос: "Семи из-за что приговаривают к смерти?" "Нет, они добровольцы", смутился Пьер. "Сюда можно попасть по собственному желанию, если компания с учетом годным по возрасту и уровню образования". "Точно, маньячки", оживился Джон. "Под вот суда добровольно". Пьер потупился. "Видите ли, у Семи нет отдельных тюрем для женщин. Девочки к такому не привыкли". Так почему нам с ними не связываться? спросила Лена по существу. Пьер попробовал объяснить: переводя на язык картовый туз, а не шестерка. Слабая, но хитрая шестерка бьет туза. Стрит с шестеркой и называется нога. Он сильнее, задумчиво проговорил Джек. Джека не любил карт, перевел разговор на понятные вещи. А что с третьим звеном? Тоже не связываться. С ними вы как раз стрит, сказал сержант. На экзамене уже три первых звена. Первые обычно полностью, вторые больше половины, третье меньше, намного меньше, остальные как повезет. В звене минимум три курсанта. Они напали на вас только для того, чтобы стать вторыми. «Поляки?» — напомнил Жека. «Да, поляки. И что? Вам-то какая разница?» Пьер отринул лирику. Сразу после завтрака начинается учебная программа. Поток делится на классы до 33 курсантов, причем звенья не дробятся. По традиции первое звено учится со вторым. Еще одно звено выбираю я, это будет третье. Итого двадцать три человека. До трех можем выбрать мы? спросил Жека. Сержант кивнул. Десятый, сказал Жека спокойно. Но я же просил, сержант слегка повысил голос. Жека посмотрел Пьеру в глаза. Пойми, мы пообещали. Вы ничего им не должны, сурово сказал сержант. Десятый, повторил Жека. Мы не предатели, как как поляки! усмехнул Лена. Пьер отвернулся угрюмом проворчал. Выдрать бы вас, да все равно бесполезно. Джон о чем-то напряженно задумался, спросил вдруг, Эйсти нас станет меньше. Что будет с оставшимися? Ключат десятый, ответил Пьер и спохватился. Эй, ты это чего? Да спросил, просто проучал Джон. Я тебя спрашиваю, проручал сержант. Добивайте компот и на выход на учебу. Совсем тут охренели от безделья. Ленка закашлялась. Жека, принес участливо хлопать ее по спинке. Пьер смелостился. Ладно, не спешите, взглянул зачем-то на стену. Еще пятнадцать минут. Ребята последили за его взглядом и увидели большие часы со стрелками. Джонни заметил. «Этого раньше не было». «Точно», — спросил Пьера, — «ты повесил». «Не, Жадина», — улыбнулся Пьер. «Это голограмма. Здесь и в игровой каюте теперь всегда будут показывать. Теперь все по расписанию». Отнесли грязные тарелки и поблагодарили Жадину. Тот пожелал им хороших отметок и не опаздывать на обед. Пир добродушно сказал, что все, лоха кончилось. До этого дня ритм-школы задавали биологические часы учащихся. Помимо прочего, за четыре дня их привычки подвели к часам станции. Теперь обед будет начинаться никогда явится первое звено и закончится вне зависимости от того, когда пообедает последнее. «А где посмотреть расписание?» – спросила Лена. «В операционке», – безразлично ответил Пьер. «Свободное время. Новые подружки вам все покажут». «Но, Пьер, ты обиделся, что ли?» – воскликнул Джонни. Пьер рассмеялся. «Что? Сержант на кадетов. Обиделся». — помотал головой. — Это надо же. Вы, наверное, решили, что мне нечем заняться, только водить вас повсюду за ручки. Ребята смутились. Жека подумал, что действительно это было бы очень странно. — Это же учебка. Я тоже на учебе, только, скажем, на старшем курсе. Уже спокойнее сказал Пьер и, упреждая вопросы обнадежил. Вам обо всем расскажут на занятиях. Столовка была в коридоре крайним помещением. Если из ее дверей идти налево, все известные двери, дойдешь до выхода из их блока, через который они когда-то давно сюда вошли. На этот раз Пьер повел их направо. В конце коридора перед ними открылись двери, увидели ведущую вниз лестницу. Обычную лестницу со ступенями. На космической станции можно было бы ожидать лифт, или, на крайний случай, дыру в полу. Но лестница... Эээ... Джонни попробовал сформулировать вопрос. А мы точно в космосе? Точно, завел его Пьер. Я недавно был в простанстве, пока вы тут ели, спали и дурью маялись. С опаской ступили за сержантом на лестницу. Совсем обычно ее не назовешь. Ступени какие-то скошенные вниз. Спустились. Перед ними открылись створки новых дверей. Кто понял, что сейчас произошло, спросил сержант в новом коридоре. Мы перевернулись вверх ногами, задорно ответила Ленка. Джон и Жека резко к ней обернулись, она серьезно пояснила. Если сосчитать ступени и умножить на угол их наклона, получим 180 градусов. Ребята задумались, припоминая. Пьер спросил уважительно, сама догадалась и сосчитала. «Не, читала о станциях раньше», — ответила она беззаботно. «Значит, там вверх?» — показал Джонни себе под ноги. «Там гравитационные установки или какая-то их часть, точно не знаю. Так что там для нас сейчас низ», — широко улыбнулся Пьер. «А там?» — Жек указал на потолок. Пьер достал из кармана металлических кругляш, подбросил, он завис под потолком. Еле заметно начал движение обратно. «Там другой уровень, закрытый от нас мембраной», — умным тоном пояснила Ленка. «Мембрана нужна, чтобы нас не смущал вид людей, бегающих по потолку». «А как туда попасть?» «Тоже по лестнице?» — заинтересовался Джонни. «А ступени будут скошены в другую сторону?» Жека представил себе, как оно может выглядеть. «Не, в ту же сторону просто придется как бы подниматься». «Правильно», — согласился Пьер. «Мембраны натягивают только в жилых отсеках. В ангарах они мешают, да и народ там привыкший». «А мы скоро в ангар?» — сразу спросил Жека. Пьер вздохнул грустно, успокоил. «Скоро». Поймал наконец-то, соизволившую пасть клюгляш, спрятал в карман. «Ленка рука спросила сувенир?» «Да. Пять ширинков вам тоже скоро дадут», — грустно улыбнулся Пьер. Сменил тон. «Но я вас почти привел. Идите в те двери», — указал рукой. «Там будет ваш первый урок. Хороших отметок, ребятки, не шалите». «Хорошо, Пьер, спасибо. Дружно отозвались ребята». За дверями оказалось обширное помещение с кафедрой и тремя десятками высоких столиков, само собой без стульев. Обратили внимание на знакомый по плацу участок пола ярко-оранжевого цвета с остальной рифленой поверхностью слева от кафедры. Знакомые боли в коленях, вместо отдыха сразу настроило на серьезный лад. Ребята выбрали три столика напротив кафедры. Столики сами подстроились под их рост. Потрогали матовые столешницы, на них появилось изображение легендарного калаша и буквы «Армус». Они оказались сенсорными экранами. Не успели соскучиться, прибежало десятое звено. Эн с порога воскликнула. «Вот вы молодцы, спасибо огромное!» «Мы тут рядом столики займем, да?» спросила Джулия. Девочки устраивались у столиков, когда в класс в полном порядке парами вошли бойцы второго звена. Жека про себя усмехнулся. но «Ну, хотя бы не строим!» Компактно сосредоточились на правом фланге. Третьему звену достались столики слева. В классе звучали сдержанные разговоры, ребята вели их в основном для самоуспокоения, чтобы показать, что ничего они не боятся. На голографическом изображении часов минутная стрелка перескочила на двенадцать, разговоры стихли. Вошел Дитрих, прошел за кафедру, сказал «Доброе утро, класс». «Доброе утро, сэр, инструктор, сэр», дружно ответила первое звено, перекрывая прозвучавшие разнобой ответы. «Опять, сэр», весело воскнул Дитрих. «Ладно, так и быть, вводную часть прочитаю по-английски». Кому непонятно, на экранах перед вами перевод. Дальше у вашего класса иностранным языком указан французский, значит, дальше будем разговаривать по-французски. и так вводное. Он стал непривычно серьезным, сказал проникновенно. Солдаты. Взял паузу, продолжил тем же тоном. Вы не ослышались, и я вовсе не думал вам льстить. Вы самые настоящие солдаты. Само это слово происходит от названия итальянской монеты. Скажите, что вы преступники. А во все времена солдатское ремесло считалось преступным. Мы же убиваем за деньги, ребята. Вы можете сказать, что настоящие солдаты убивают по приказу, по присяге. У вас тоже будут приказы и присяга, даже хуже контракты, еще хуже честь наемника. Да, только честь отличает нас от бандитов, хотя кое-кто рассуждает и о бандитской чести. Но вы не наемники, а солдаты. Простые наемники берут деньги и выполняют контракт или погибают. Мы просто всегда выполняем контракт, даже если погибаем. Наша честь – наше слово. Через честь тех, кто погиб до нас, кто погибнет после». Он нагнулся, что-то взял из-под стола. Вышел из-за кафедры с высоким барабаном. Подзутил его перед классом. Полез в карман, высыпал на барабан горсть металлических крупляшей. «Вот сорок шиллингов с лихвой на барабан легли тугой. Кто знает, как дальше?» Класс не издал ни звука. Его голос осекся, он сказал хрипло. «Здесь восемь монет по пять шиллингов. Их получат лучшие из вас после экзамена». редко когда не хватает всем